Глава третья. Впечатление, будто кто-то услышал ее горестный крик и захотел помочь ей завести подруг, усилилось на следующий день, когда Аврора нашла в шкафчике белый бумажный пакет с двенадцатью пряниками в форме гномих колпаков. Как и накануне, она съела только один, а остальные раздала новым подругам, когда те вернулись после ежедневного катания на лыжах. Ритуал повторился и на следующее утро. На этот раз с медово-коричным печеньем в форме елочек. Девочки пока еще ни разу не спросили Аврора, где она берет сладости. Они были довольны этими подношениями, и она принимала их благодарность. Однако, может быть, следовало рассказать обо всем воспитательницам. Но в конце концов Аврора рассудила, что, по большому счету, ничего плохого не происходит. И все-таки ее не отпускали сомнения, и она решила проверить свои подозрения на следующий день в раздевалке. После индивидуального урока катания на лыжах, Аврора, как обычно, вернулась в раздевалку. В этот раз она снова была одна. На полке, как всегда, стоял бумажный пакет. Внутри 12 безе, точно сделанных из снега. Они были идеальными, совершенно одинаковыми и тоже очень аппетитными. Аврора могла бы съесть свое сразу, но сейчас у нее было дело поважнее. Она отправилась в уборную для девочек и с опаской почти на цыпочках вошла. Там никого не было. В тишине слышалось только капание неисправного бачка. На двери одной из кабинок все еще висела табличка «Не работает». Аврора наклонилась и заглянула под дверь. Она ожидала снова увидеть неподвижную тень, которую заметила в тот раз, когда укрылась в туалете, чтобы поплакать. Но тень исчезла. Девочка выпрямилась и тут же в замешательстве отступила назад. Посмотрела еще раз. Ничего не видно. «Возможно ли, что в прошлый раз тень ей просто примерищилась?» «Мне не почудилось», — сказала себе Аврора. «И то, что тени больше не было, доказывало, что два дня назад за дверью действительно кто-то был». «Человек». Аврора снова и снова проверяла, не починили ли работающий туалет. Разумеется, главным образом это был предлог, чтобы заглянуть под дверь. Но бачок по-прежнему сломан, и никакой тени под дверью не виднелось. Зато в ее шкафчике появились храмелизированные яблоки, лакричные палочки и конфеты с начинкой из джандуи. Спустя всего несколько дней девочка окончательно завоевала расположение соучениц, в том числе благодаря сладостям. Хотя Аврора еще не научилась кататься на лыжах так же хорошо, как они, все вместе веселились, катаясь на санках. А после обеда катались на коньках или играли монополию, пикшенери и веселую анатомию. Затем был вечерний ритуал — сказки на ночь за чашками горячего шоколада перед большим камином в гостиной шале. Аврора массу времени проводила на свежем воздухе, и лицо у нее красиво загорело. Время пролетало слишком быстро, и теперь ей не хотелось, чтобы каникулы заканчивались — Она даже решилась рассказать несколько анекдотов, и новые подружки надрывали животы от смеха. Анекдоты оценили даже Флора и Луиза. Берта запретила ей повторять историю о священнике и охотнике на львов. Одним словом, все шло гладко. И хотя сирена звонила не так часто, как другие матери, Аврора радовалась, что им будет о чем поговорить, когда она вернется в Милан. В пятницу, когда до отъезда оставалось всего два дня, В шкафчике появился бумажный пакет с двенадцатью анисовыми пирожными. Но на этот раз под ним лежал еще и старый сборник сказок «Волшебная деревня Ноив». В тот вечер перед сном Аврора листала страницы полной красивых иллюстраций. В сказках шла речь о приключениях жителей загадочной деревни, притаившейся среди альпийских лесов. Ее населяли гномы, которые носили очень странные имена, например, Артофин, Эсиль, Маллик, Баламель, Инох, Синлук. Но больше всего Аврору увлекали похождения двух братьев Хасли и Маласера. Первый был добрым и щедрым гномом, который готовил вкусные сладости, и угощал ими других гномов, а те отвечали ему дружбой. История Хасли очень напоминала то, что происходило с Авророй. Но усилия великодушного кондитера завоевать всеобщее расположение частенько сводил на нет его злобный брат, Малассер был так на жестокие шутки, поэтому остальные гномы терпеть его не могли и, в конце концов, прогнали из деревни, наив. Хасли очень огорчился, но ничего поделать не мог. С тех пор он порой блуждал по лесу в поисках брата, а поскольку найти того никак не удавалось, оставлял для него сладости в разных местах, например, на скале или в дупле дерева. Хасли надеялся, что Малассер исправился, и его снова примут в деревню наив но слышал, что брат начал нарушать первое правило закона гномов, которое запрещало им показываться людям. На самом деле, Маластер не попадался им на глаза, но развлекался тем, что украдкой забирался в дома и переворачивал там все вверх дну. А еще он нередко устраивал пожары. На завтра был последний день в лагере. За завтраком воспитательницы объявили девочкам, что вечером в пансионе состоится праздник фей-бабочек, Аврора не знала, что это такое. Но потом девочки, которые уже не впервые проводили каникулы в шале, объяснили ей, что это традиция, и заверили, что все пройдет замечательно. После катания на лыжах юных гости разделят на две группы. Первая вместе с Луизой украсит каменный зал, вторая вместе с Бертой спустится на кухню, чтобы приготовить маленькое угощение. Флора научит их мастерить крылышки из синего тюля и проволоки, а волосы им всем вплетут серебряные нити». Предвкушение праздника Аврора пришла в радостное волнение. Ей не терпелось покрасоваться в своих крыльях феи бабочки то утро индивидуальный урок катания на лыжах показался ей не таким тяжелым, как обычно. Девочка уже решила, что попросит маму снова отправить ее в пансион следующей зимой. И не сомневалась, что через год, наконец, сможет кататься вместе с остальными. Последний раз, идя в раздевалку, Аврора надеялась, что в этот день ее подружки придут пораньше и хотелось вернуться с ними в шале и начать готовиться к празднику фейбабочек. Она направилась к своему шкафчику, собираясь убрать лыжи, но пакетика на обычном месте не нашла. Почему? Аврора охватило мучительное опасение, что она сделала что-то не так и больше не заслуживает сладостей. Она прокрутила в памяти последние 24 часа, пытаясь вспомнить какой-нибудь свой проступок. На ум ничего не пришло. Разочарованная, расстроенная, она решила проверить уборную не сомневаясь, что и на этот раз в сломанном туалете никого не окажется. Но едва переступив порог, она замерла. попреки прикинь, ожиданиям, тень по дверью вернулась».